По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога. На цыпочках через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался, в дверь возник шепот. «Елена! Елена! Елена!» Елена, вытирая тылом ладони холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуху. Ты знаешь, Елена, ты не бойся, не бойся. Иди туда, кажется. Доктор Алексей Турбин. Восковой, как ломаная, мятая в потных руках свеча, Выбросив из-под одеяла костистые руки с нестриженными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах рубахи. Он свел голову к низу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза». В них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочек черного глянул свет. Очень слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал. «Кризис, Бродович. Что, выживу?» ага. Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь серыми тенями в складках. Бритый врач не совсем верной рукой сдавил в щипок остатки мяса, вкалывая в руку турбину, иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясён